Глава 3. Дырокол Всех знакомых наколол Хитрый дятел Дырокол И теперь нам дятел Сильно неприятен Ус-ба-кус Следующим вечером Космические захватчики перешли в коварное наступление. Поскуливая сопя, осел, козел и баран скрытно катили летающую тарелку через лес. Маленькие колеса наматывали мох и застревали в корягах. Но разве можно остановить этим короля лунатиков? Конечно, нет. Король лунатиков был убежден в том, что никто не знает о его прибытии. А тем временем, В зверином городе уже вовсю печаталась новая газета «Куриной правды». Куриная правда! Братья по разуму! Братья нам! Или кто? Безобразие! Столько лет мы, честные жители звериного города, ждали инопланетян в гости. И вот дождались! Братья по разуму оказались неразумными, с невразумительной речью и ужасным акцентом. Стыдно! за таких братьев всегда ваша экстренный репортер кудаха читай газету зимой и летом дом кота да винчи нарочно стоял в глухом лесу подальше от всех кто может помешать заниматься гениальными делами однако гости коту наведывались так часто что дорога была утоптана словно по ней целыми днями бегали бегемоты слоняли слоны и носились сороги. Вот и сейчас к дому двигался не только лунолёт, а ещё и шагали две тонкие ноги. Эти ноги принадлежали сове Угухе. Вообще-то сова умела летать, но наивно предполагала, что об этом никто не догадывается. С тех пор, как она выгнала свою служанку, мышку-пимпочку, Угухе приходилось всё делать самостоятельно. Но Угуха вовсе не жалела об этом. Во-первых, ее служанка только сначала казалась пимпочкой, а потом неожиданно оказалась переодетым преступником зызой. Кто бы такого не уволил, даже несмотря на то, что ему шел передник. А во-вторых, у Гуха не знала, что придумать во-вторых, но в принципе ей хватало того, что она думала во-первых. К тому же, после такого потрясения в голове у совы все мыши смешались в какой-то песклявый комок и вызывали сильную неприязнь. Сумерки навалились на лес темным одеялом. Дул ветер, и звезды выныривали из-за быстро летящих облаков, словно маленькие рыбки. За деревьями показались огни дома кота да Винчи, сияющего в черноте ночи, как волшебная карусель. Послышалась веселая музыка, и сова прибавила шагу. Дом кота да Винчи считался самым чудесным в округе, чего в нем только не было. Арки, балконы, окна разных форм, колонны, эркеры, башенки и загадочные подземелья с тайным лазом. Этот дом давно вызывал у совы зависть, но сейчас она о нем не думала. Как только Угуха ступила за калитку, во дворе загорелись фонарики и вспыхнула надпись на перекинутой над дорожкой арке. «Привет, гость!» «Мне не до приветствий!» Буркнула у и заорала. Эй, Помогите несчастной писательнице! У меня украли совомобиль, а мне завтра навстречу читателям! Это позор!» Кот распахнул окно. «Привет, сова! Гуляешь? А мы тут с мышатами изобретаем средства для озеленения газонов!» И кот взмахнул колбой с шипящим красным веществом. Содержимое выплеснулось на траву, и там тут же вырос красивый куст. Ура! Получилось! Из дома выбежали мыши. Пик чучу Бобоша и радостно заплясали вокруг куста. Вообще-то это были не простые мыши, а сыскные мышики. Или просто вундер-мышки. Лучшие помощники кота. Кот выпрыгнул из окна и, ловко приземлившись на одну лапу, торжественно понюхал куст. «Молодцы, мыши! Мы блистательно потрудились, хотя цветочков маловато. Вернее, их вообще нет, и нужно еще недельку поработать над средством. Все равно куст замечательный!» «Ура!» — обрадовались мыши. «Эй, вам что, до меня дела нет?» — воскликнула Угоха, нахохлившись. «Мою любимую красную машину похитили!» Это катастрофа! Во всем виноват скворец!» «Он как раз вчера собирался с друзьями ехать на концерт и искал машину!» Сыскные мышаки застыли с открытыми ртами. «Эта версия отпадает сразу!» Гордо сказал кот. «Я смастерил для Дзыни воздушный шар, и он вместе с черепахачем Сави и белкой-брякой отправился на гастроль, а завтра мы с мышаками отправимся следом на их заключительный концерт. Угуха удивленно щелкнула клювом. Мельтешащие под ногами мыши вызывали у нее головокружение. Сова принципиально их не различала, считая, что все мыши на одну морду. Тем временем кот измерял куст линейкой. — Тогда скажи мне, кто виноват? потребовала писательница. «Не будем торопиться с выводами. Для начала ты должна рассказать, где и когда видела сова-мобиль последний раз». Сова оглянулась, будто подозревала, что последний раз видела машину здесь. Лес заполнила тьма, хотя у Гухи это было неважно. Она отлично видела в темноте. Вдруг сова отчаянно заорала, протянув крылья к дороге. Вспыхнули пары, с диким рёвом к дому мчалась машина. — Спасайтесь! — Зарали мыши и бросились в дом. За рулём сидел непонятный тип с замотанным клювом. Дёрнув руль на себя, незнакомец снёс калитку, и машина, подмяв под себя куст, остановилась от крутого виража, Незнакомцев выкинуло из машины, и он, перелетев у угодил в окно и исчез внутри дома. «Скорее! Я чувствую, что он прибыл к нам за помощью!» Кот, всучив сове склянку с остатками жидкости, заткнутую золотой пробочкой, метнулся за незнакомцем. «Вы что, помогать ему вздумали? Он ведь машину угнал! Кто чинить будет? Зяг!» Кольца погнуло, бампер поцарапал. Сова, спрятав под крыло колбу, мельком оглядела машину и побежала за всеми. Двор опустел, минуту ничего не происходило, и тут из леса выкатила летающая тарелка. Осел, баран и козел, испуганно переглядываясь, подошли к сломанной калитке. «Быстро! На первый, второй высчитайся! <сосит> – шепнул король лунатиков, выглянув из люка. Его бравая команда Озбакос -Оз чуть не попадала от испога. «Первый! И! А! Второй! Б! Бе... Третий! Б! Бе... Болвалы!» -бол <сосит> схватился за антенны король лунатиков. Тем временем, В доме кота да Винчи все разглядывали незваного гостя, отдаленно похожего на Дзеня. Гость все еще лежал на ковре, раскинув крылья. На голове у него топорщились красные перья, а клюв был замотан бинтами. Гость, не мигая, уставился на потолок, где качался макет луны и явно не понимал, что это такое. Сова, войдя в холл, С раздражением заметила, что кот снова сменил мебель и даже не отдал ей старую. «Ну, ничего», — подумала Угуха, — «я возьму у кота что-нибудь из новой, например, золотой столик с вазой и эту колбочку. Тем более кот мне ее сам дал». Вообще, сове новая мебель в доме кота напоминала интерьеры замка. Мохнатый ковер на полу. Мягкие глубокие кресла, шкафы с книгами, темный дубовый стол и, конечно, шикарный камин с загадочным багровым огнем. Вдоль стен стояли странные приборы, изобретенные котом. А на стенах красовались портреты лучших друзей да Винчи. В углу, как раз над ведром для мусора, висел портрет у Гухи. Сова давно хотела его повесить над камином, но каждый раз... Кот забалтывал ее так, что у Гуха обо всем забывала. Единственное, что осталось в Колле прежним, был макет его любимой луны. «Друзья! Это же Дырокол! Здравствуй!» Узнав гостя, кот кинулся к птице и помог подняться. «Как долго мы не виделись! Друзья, это знаменитый радиоведущий, дятел Дырокол!» «Что с тобой случилось? И почему ты в бинтах?» Дырокол встряхнулся, и бинты упали. Мыши ахнули. Дятел выглядел ужасно. Он еле держался на ногах. Клюв был погнут, а перья так потрепаны, что мыши заахали. Им стало очень жалко странную серую птичку с красными перьями на голове, похожими на шапку. — Клюв погнул, достучался! — взревела сова. А вот нечего было мою машину воровать! Неожиданно Дорокол подскочил к столу и, стукнув клювом прямо по листку бумаги, принялся выстукивать на нем немыслимые узоры. Ах ты, негодяй! Теперь еще и бумагу портить вздумал! Но погоди у меня! Угуха схватила вазу и надела ее дятлу на голову. Кором запищали мыши. Не смей бежать к красной шапочку. Кот снял с головы дятла вазу и с укором глянул на угуху. А что я-то? Смутилась сова. Он новый стол ломал. Дятел протянул коту листок. Там были выклеваны какие-то странные значки. Шифры тайные знаки. Кот прыгнул к шкафу так стремительно что всем захотелось прыгать. Даже у гуха и та распушила крылья. Но вовремя опомнилось. Кот вытянул с полки огромную книгу. Дятел так радостно закивал, что чуть не клюнул у гуха. Кот пролистал желтые страницы. Там было полно всяческих тайных шифров. Шифр безмолвных рыб. Шифр узелков на травинках. Шифр песен кузнечиков. И, наконец... Кот нашел очень странный шифр из точек и тире. «Друзья, перед нами знаменитая азбука Морзе!» — радостно прочитал кот. «Теперь осталось только расшифровать послание!» «Ура! Ура! Азбука Морзе!» — обрадовались мыши. «Мы с этим справимся!» Мыши, вооружившись карандашами, взялись за дело. С каждым словом они удивлялись все больше. Вот как они перевели текст. «Сос, сос, сос! Спасите! Меня поймали злодеи! Я сижу в темнице, жду помощи! Скворец Дзынь!» «С чего это ты себя называешь Скворцом Дзынем, если ты дятел?» «Как там тебя, дуремор ринулась на дырокола у Гуха. Но тут да Винчи все объяснил. «Как и я понимаю!» «Это послание тебя попросил передать наш друг Дзинь». «Но как это произошло? Почему он попал в темницу?» И тут дятел, кинувшись к столу, так сильно стал долбить по новому листу, словно был не птицей, а отбойным молотком. Через несколько минут перед друзьями лежало новое послание. Послание, написанное азбукой Мурзы и переведенное мышаками. «Привет, звери!» Меня зовут Дятел Дракол. Я работаю на радио и передаю сигналы точного времени. Еще я иногда помогаю строителям, но это не важно. Моя радиостанция находится на высокой горе. Недавно ко мне пришел певец зынь с друзьями. Мы только начали интервью, как в студию ввалились бандиты. Они посадили меня, Дзинь и его друзей в темницу. Мы не знали, кто они такие, что им от нас надо, и решили убежать. Я выдолбил большую дыру, правда, при этом поломал свой клюв и потерял голос. Но тут в камеру ворвались охранники. Только мне удалось вырваться. А вот Зынь, Черепаха савей Белка Бряка остались в плену. Они успели крикнуть, чтобы я прилетел сюда, к оттуда Винчи, за помощью. Чтобы не попасться бандитам, мне пришлось как следует замаскироваться. Много часов я сидел в куче песка, потом полз по лужам, бороздил землю, и наконец я прибыл в звериный город, но не знал, где искать кота. Тут меня настигли бандиты, и для того, чтобы от них скрыться, мне пришлось вскочить в первую попавшуюся машину. Хотя попалась она мне не сразу, и машину пришлось как следует поискать. Я не хотел ее угонять. Это получилось случайно. Сова Мобиль сам привез меня сюда. — Какой ужас! — запищали мыши. — Да, — согласилась сова. — Это называется угон! Но я тебя прощаю, если ты, конечно, починишь мне зеркальце. Жалко скворца. Он так пронзительно пел на моем дне рождения, что поленья сами собой раскалывались на дрова. Дракол принял сам махать крыльями, нагоняя ветер. «Не впадай в панику! Дорога каждая секунда!» — решил кот. «Мы сейчас же отправляемся спасать Дыня, Сави и Бряку! Мыши, собирайтесь в дорогу! Нам понадобится все самое необходимое! Я думаю, ста чемоданов будет достаточно!» «Ура!» Сама не зная зачем, крикнула Угуха. Возможно, ее так обрадовало слово «чемодан». А возможно... Понравилось, что кот не предложил собираться конкретно ей. Дятел радостно проклевал карту на новом листочке бумаги. Тем временем во дворе друзей поджидала тарелка с лунными захватчиками. Король лунатиков уже три раза выглядывал из люка, десять раз смотрел в иллюминатор и раз сто глядел на часы. Но кот не появлялся. Вероятно, кот вовсе не хотел подходить к тарелке, заглядывать внутрь и сдаваться. Хуже того, кот вообще не замечал захватчиков. Лунного короля настолько ошарашила эта мысль, что он влез на тарелку и отдал свой первый боевой приказ. — Узбаку сбей барабаны, мы наступаем! Угуху, увидев оживление мышей, перепугалась, что ее тоже позовут на спасательную операцию. И на цыпочках подкралась к двери. «В ушах звенит от вашей трескотни. Я смотрю, вы сами во всем разберетесь. А если я опоздаю на встречу с читателями, они уже что устроят?» Бурча себе под нос, сова открыла дверь, но тут же резко захлопнула и прижалась к ней спиной. Глаза у гухи странно вращались, клюв трясся. — Что случилось? — <Meeting fairy scientific Word> спросил кот. Они — Они уже там? — заикаясь, сказала сова. — Читатели...